Глава 15. Алекс все отрицал. Он сказал Мегги, что она обезумела. И что она могла ответить? Что об этом ей рассказали деревья, что ветер в кустах нашептал ей это в один прекрасный день, когда она сидела в лесу нагишом? И что она знала? Иногда деревья лгут, чтобы помочь. Но в этот раз она им поверила. Мэги не могла предъявить Алексу никаких вещественных доказательств и руководствовала столько своими инстинктами. Но она твердо решила все выяснить. «Будьте осторожны», — сказал Эш. «Только будьте осторожны». Он опустил щеколду на двери магазина, чтобы Сэм при всем желании не мог выбраться на площадку. Эш вовсе не хотел повторения недавних событий. Всю свою жизнь я была осторожной. В этом-то и проблема. Но сейчас вы вступаете в опасную игру. Это не то же самое, что смастерить травяную подушку. Вот я и прошу вас о помощи. Эш пристально посмотрел на Мэгги. Вид у нее был бледный. Ее медные волосы были убраны назад и заплетены в косу на скандинавской манер. Голубые глаза увлажнились. «Речь не о том, чтобы продать вам что-то из-под прилавка. Я в принципе не держу таких вещей. Это яды». «Послушайте вот что!» И Мэгги зачитала фрагмент дневника. На все вопросы будут найдены ответы, и все дела будут улажены. Собирать следует только в новолуние, как я уже говорила, и совершить ритуал изгнания, который, по словам А, сохранит нас от злобы демонов. «Почитай Гекату», — говорит А и она полюбит тебя ради самой себя. А если используешь ее во зло, она подвергнет опасности твою душу. И все это я могу подтвердить. На все вопросы будут найдены ответы, и все дела будут улажены, но для этого нужно полететь. Мэгги отложила дневник. Сэм повис у нее на руке, заглядывая Эшу в глаза. «Вы же видите, правда? Это летательная мазь. Она способствует ясновидению, верно? Они ведь это имеют в виду, говоря о полетах. И всегда только это имели в виду. Все это я знаю, Мэгги». Но поймите, эти ингредиенты очень ядовиты, даже смертоносны. Все эти записи о Гекате говорят ведь только об одном — осторожно, она убьет вас. «Только не тех, кто относится к ней с уважением», — настаивала Мэгги. Эш еще никогда не видел ее такой оживленной. Так или иначе, вы и сами это делали. Один или два раза. — Откуда вы знаете? — спросил изумленный Эш. Она посмотрела на него, прищурившись. Взгляд был странный соблазнительный. — Деревья мне рассказали. Эш отвернулся, его щеки горели. Ее интуиция была сильна и не подводила ее, да. Однажды он экспериментировал с летательной мазью и опалил себе крылья. Но покраснел он совсем по другому поводу. Если интуиция Мэгги по отношению к нему была так сильна, то, должно быть, она догадывалась о тех инстинктах, которые сама пробуждала в нем. Полетели со мной, Эш. Он повернулся к ней спиной и, поспешив заняться делом, начал расставлять банки на полках. Он не мог смотреть ей в глаза. — Эш, вы могли бы меня научить? Алекс вернулся к раскопкам и попытался выбросить из головы события прошлой ночи. О том, что обнаружены ритуальные кинжалы, сообщили в местных газетах, и на раскопки устремился очередной ручеек любопытных. Но появление новых посетителей раздражало Алекса еще больше. Шагая вдоль специально проложенного настила в тяжелых, заляпанных грязью сапогах, он говорил «Извините», а сам едва ли не расталкивал посетителей, возникавших у него на пути. Алекс ощущал царапины и синяки, и укусы, которые Мэгги оставила у него на теле. Той ночью она вела себя точно дикая кошка. Он впервые видел ее такой. Она была одержима какой-то сверхъестественной силой, да вдобавок настаивала на его связи с Анитой. Он неоднократно это отрицал, но она была непреклонна первый раз за все их супружество Мэгги совершила нечто, заставившее Алекса ее бояться. Нет, неправда. В Мэги всегда было нечто слегка его пугавшее, нотка безрассудства, склонность к хаосу, разъедавшая ее цельную натуру и способная, как чувствовал Алекс, когда-нибудь забрать ее у него. Этот дьявольский червь сомнения — точил его годами, несмотря на все попытки отрицать его существование. Некоторые из тех вещей, что она проделала над ним прошлой ночью, приводили его в восторг. Ему пришло в голову, что, возможно, Мэгги научилась ему кого-то другого. — Нет, — сказал Эш, — я не могу вам помочь. Тогда я сама это сделаю, — Мэгги побарабанила пальцами по дневнику. Все, что надо, я уже узнала. — Вам грозит опасность. Оставьте эту затею. — Вот поэтому я и попросила вас помочь. — Я не собираюсь вам помогать. Больше не спрашивайте. — Идем, Сэм. Мэгги бросила дневник в сумку и встала, собираясь идти. Она попыталась открыть дверь, но не справилась со щеколдой. Эшу пришлось ей помочь. «Погодите!» «Если вы затеяли это всерьез, я вот что предложу». Он бросился к прилавку, достал адресную книгу и что-то переписал на клочок бумаги. «Знаете деревню Чорчхэдн? Там живет одна дама, с которой вам стоило бы повидаться. Старая Лис». Она немного с приветом, но вы ее не бойтесь. По крайней мере, она может уберечь вас от беды. Просто сперва послушайте, что она вам скажет. Пожалуйста. Пожав плечами, Мэгги положила адрес в карман плаща. Эш смотрел, как она тащит Сэма к лестнице. И ему стало грустно.